Книга третья. Штормовая атака. Глава 27. Штормовая атака на заснеженный мир. Этот призыв звоном отдавался в мозгу Легион Формы. После тысячелетнего ожидания, после бесконечного сна, в бездонном пространстве космоса, Легион Форма снова была готова к сражениям. План ее был безупречен. Боевой корабль нес ее навстречу судьбе. Перед ее оптическими сенсорами простирался огромный, беззащитный мир воды и снега. Холодный мир, зато щедро населенный носителями. Внутри крохотной боевой машины находились два взрослых легионера, которые когда-то были промодом и Тилли-Бишван. К этому времени им на подмогу подросли семеро детенышей. Они появились на свет из репродуктивных органов Тили. Детеныши путешествовали вместе со взрослыми формами. Они напоминали червяков размером с дюйм, с плотно прижатыми к телу членистыми ножками. В хранилище были припасены сотни конверсионных модулей трансформеров размером и очертаниями, напоминающих морских звезд. И их, благодаря тщательной заботе и уходу, удалось вырастить в небольшом инкубаторе, который проделал с ними весь долгий путь от самого пояса астероидов. Грохот, сопутствующий вхождению в атмосферу, слегка утих, и промот развернул боевую машину носом к земле. Им навстречу неслись густые облака, где-то внизу угадывались атмосферные штормовые вихри, Никаких следов оборонительной деятельности. Жребий был брошен, поражение полностью исключалось. Снежный вихрь заслонял обзоры с контрольной башни Саскачского космопорта. В то утро видимость была меньше сотни метров. По всей долине бушевал буран. День начинался мрачноватыми сумерками. По городу с завыванием проносились бешеные порывы ветра. Капитан Агюс Дерне смотрел на летящие хлопья и скрипел зубами от злости. Часы показывали только 35 минут одиннадцатого, но ему казалось, что он провел на дежурстве уже целую смену. Над городом сверкнула молния, раздались глухие раскаты грома, смягченные густо падающим снегом. Сорванная брезентовая крыша взлетной площадки номер 12 развивалась на ветру, будто гигантская птица, хлопающая крыльями. Снег покрыл белым чехлом припаркованный шаттл трансгалактических линий. Кстати, Дарне как раз собиралась звонить начальнице трансгалактических. Ее обязаны соединить с ним в первую очередь в любое время дня и ночи, Ему снова придется выслушивать ее бесконечные жалобы уже третий раз на дню. Ребятам же, отвечающим за брезент, эти жалобы были глубоко фиолетовы. Можно подумать, они тут же, сломя голову, кинутся закреплять этот чертов брезент. Да они и пальцем не пошевелили, как стоял их грузовик в гараже, пока они обедали, так до сих пор и стоит». и таким бездельникам еще подавая обед. Они-то набили желудки, а вот у него, Агюста, до сих пор и крошки во рту не было. Просто хоть кричи! У Агюста Дорне на этот день был заказан столик в ресторане «Лафанш», что в отеле «Эдуард». Увы, придется забыть об этом, выбросить из головы. Не будет сегодня ни нежнейших жареных крабов, Не бифштекса, которыми так славится Лафанш. Вместо них придется весь день вести неравный поединок с Бураном, поглощая жирные пончики в с отвратительным дешевым кофе. Дарне тяжело вздохнул, но в этот самый момент его размышления были прерваны вышедшим на связь дежурным. «Капитан Дарне, мы до сих пор получаем сигнал радара». Теперь уже суборбитальный. Кто-то идет на посадку. Угол приближения 23 градуса. Скорость около 700 километров в час. Расстояние 300 километров. Неизвестный корабль будет здесь менее чем через полчаса. Проклятье! Ревкнул Дарне, У нас и без того проблем по горло. Похоже, это самовольная посадка. Только на этот раз они дуют прямиком к нам. Сигнал указывает на очень маленькое судно, сэр. «Может, это спасательный модуль? Вроде того, что разбился ночью?» Дарне кипел от негодования. «Можем ли мы быть в этом абсолютно уверены? А если это помехи? Сигнал-фантом, посылаемый грозовой тучей?» «Боюсь, что нет, сэр. Сигнал идет от корабля. Мы провели сканирование на металл. Сомневаться не приходится?» «Сэр!» — в передатчике раздался еще один голос. Дарне застонал. «Вас вызывает на связь трансгалактическая?» «Пусть подождут. Соедините-ка лучше меня с Андре Тюсо. посрочной. Какой-то идиот вздумал совершить здесь жесткую посадку, как раз в самый Буран». Ветер с силой бился о башню. Его порывы достигались ста километров в час. Снег летел параллельно Земле. Даже радиосвязь с орбитальной станцией из-за непогоды превратилось в сплошные мучения. Однако и имеющихся средств связи было достаточно, чтобы понять, что запеленгованное радаром тело нарушает все святые заповеди итаа. От него не поступало запроса на посадку, как, впрочем, и от того, что грохнулось рано утром в горах Блэкрукс. Похоже, в живых там никого не осталось. Теперь как пить дать, ИТА? Замучает местное начальство всякими расследованиями. Но, что хуже всего, несчастного Агюста буквально вытащили из теплой постели, чтобы разгребать эту кучу дерьма. С тех пор он так и не уснул. И как тут уснешь, если предстоит организовать поиск оставшихся в живых, одновременно стараясь подготовить космопорт к сильному снегопаду? Будущее не сулило ничего, кроме головной боли. Тройная антенна отказывалась правильно складываться. Машина для перевозки брезентовых полотнищ, как назло, вышла из строя, и их приходилось доставлять к стартовым площадкам на маленьких грузовичках по одной штуке за рейс. Все эти проблемы возникли не просто так и имели свои причины. Ни для кого не было секретом. что система смехотворно устарела, но ведь она и не предназначалась для обслуживания космопорта класса А, да еще в субарктической зоне, где погода что ни день приносила новые сюрпризы. Дарне вернулся к себе в кабинет и включил надежную линию. Через несколько секунд на экране возникло лицо Анри Тюсо. У Тюсо было полно своих проблем, и Дарне это прекрасно понимал. «В чем дело?» Тюсо был явно чем-то озадачен. «У нас с минуты на минуту. еще одно несанкционированное приземление. На посадку идет небольшое судно. Разрешение с орбитальной станции не поступало». «Что?» «Как им удалось прошмыгнуть мимо орбитальной?» «Орбитальщики заявляют, что не засекли его». Наверное, оно приблизилось к планете с другой стороны. Должно быть, вошло в атмосферу над полюсом. И где оно теперь? Примерно в трёхстах километрах, к северу, и быстро приближается. Они летят прямёхонько к космопорту. Сдаётся мне, они задумали приземлиться именно здесь. Вы хотите сказать, что кто-то пытается самовольно приземлиться в космопорте? В такую погоду? Похоже на то. Анри Тюсо на секунду отвернулся от экрана. Дарне услышал чей-то голос и увидел, как Анри отрицательно затряс головой. Дарне, этот голос показался знакомым. Он слышал его по радио и телевидению. Включайте батарею, избейте его. Вместо Андри тюсо на экране возникло лицо Гюстава. Чаще его называли Папашей Тюсо. Это была самая влиятельная фигура на Саскоче. «Месье Тюсо!» Начал было Дарне протестующим тоном. «Успокойтесь, капитан! Этого космического самозванца необходимо прихлопнуть прямо в небе! Я не хочу, чтобы потом это говорили, что мы позволяем садиться у себя, кому попало, без всякого разрешения! Готовьте ракеты! Нарушителя надо сбить!» Дарне аж подавился. «Но до него всего 200 километров, он летит со скоростью 500 километров, и она все возрастает», — попытался вставить дежурный. На видеоэкране снова появился Андрей Тюсо. «Я своей властью отменяю этот приказ. Вы слышите меня, Дарне? Ни в коем случае не посылайте ракеты. Нам неизвестно, кто находится на борту судонарушителя, и я не могу позволить, чтобы у меня на глазах...» Сбивали спасательный модуль С вышедшей из строя системой связи Вам это понятно, Дорне? Всю ответственность я беру на себя И вы обязаны подчиняться мне И только мне У Анри Тюсо Был вид человека, сгибающегося Под тяжестью Возложенных на него обязанностей Не приходилось сомневаться Что он столкнулся с серьезной Юридической проблемой Которая обрушилась на него Крайне неожиданно Где-то за экраном были слышны негодующие речи Папаши пашутюсо. Тем временем, на экране, на самом заднем плане, Дарне заметил промелькнувшего шефа полиции Гаспара Бельву. У Агюста глаза полезли на лоб. Он помешал собранию весьма влиятельных персон. Интересно, кто еще там присутствует? По всему Бельво Сити. Уже поползли слухи о том, что лейтенант Грикс подал в суд на полковника Тюсо и что дело рассматривает судья Файнберг. Агюста совершенно не волновало, как это скажется на его положении. Эта свинья Грикс постоянно ошивался в космопорте, якобы инспектируя состояние взлетных площадок. «Сэр!» — в голосе дежурного звучала странная озабоченность. Почти испуг. «В чем дело?» — взорвался Агюст. «Это чёртова посудина! Пропала с экрана! Она находилась на высоте 140 километров, а потом как будто растаяла!» «Что она сделала?» — проревел Дерне. «Такой поворот дела не сулил ничего хорошего». На экране Андрей Тюсо повернулся к нему. Его лицо горело нескрываемым возмущением. Слушаю, капитан Дарне, вы просили моего внимания? Дарне онемел. Нет, заикаясь, пробормотал он. То есть, да, то есть. Что вы хотите сказать? Холодно осведомился тюсо. Радарный след, э, пропал. Похоже на то, что были помехи, ну, просто радар. Что вы там бормочете? Никакой то не спасательный модуль. «Это помехи, и нет необходимости поднимать народ по тревоге!» «Не спасательный модуль, говорите?» Возмущенно воскликнул Тюсо. «Тогда какого черта вы нам морочите голову?» «Извините, сэр, я не хотел». «Какое мне дело, хотели вы или не хотели?» «Освободите линию связи, вы, идиот!» «У нас и без вас хватает проблем!» Экран погас. «Дарне...» Резко повернулся к испуганному дежурному. «Советую вам приготовить соответствующее объяснение по этому факту». Щеки Дарне пылали нездоровым румянцем. Лицо дежурного приняло горестное выражение. «Нет, это просто невозможно. У нас был положительный результат при сканировании на металл. Компьютер даже сделал набросок предполагаемых очертаний судна. Небольшое, квадратное...» Скорее напоминающее терпящее бедствие корабль, чем спасательный модуль. И вдруг объект попросту исчезает. «Так не бывает. Вы уверены, что у вас все в порядке с радаром? Если обнаружится, что недоразумение возникло в результате чьей-то халатности, или что-то в этом роде, боюсь, вам придется выслушать куда более гневные речи, чем это». «Но...» — начал дежурный. «Никаких «но». Немедленно проверьте оборудование». И приготовьте для меня подробный отчет. Дежурный уставился на снежную круговерть. Подобный отчет предусматривал визит к дальним антеннам, разбросанным по всей территории космопорта. Значит, из помещения надо вылезать. Дарне набросился на ответственного за установку брезентовых полотнищ. — Где ваша крыша для двенадцатой? — Этим как раз занимаются, сэр. «Но почему меня все выводят из себя?» Дарне сжал виски. «Потому что вокруг одни столопы, без единой извилины, вот почему! Немедленно возьмите брезент и как следует укройте двенадцатую!» Дарне взглянул сквозь стекло на снежный шабаш. Здание подрагивало под порывами ветра. Конечно же, это были радарные помехи, сумасшедшие зимние бури. Воющие, как тысячи чертей, чего только не выделывались с атмосферой Саскача. Одних только молнии они творили на любой вкус. Шаровые, огни святого Эльма. И плюс к тому, разыгрывали злые шутки с радарами. Единственного взгляда в окно было достаточно, чтобы понять, что никому, если он еще не выжил из ума, не взбредет в голову. Вести на посадку в такую погоду небольшое судно